Глава пятнадцатая. Избавившись от двух пленников, Тиа проводила их взглядом, просто чтобы удостовериться, что они действительно ушли. «Скажи», — обратилась эта девушка к молчавшему все это время человеку. «Тот мир, в котором ты живешь, он ведь очень большой, да?» — спросила она. Сама не поняла, почему этот вопрос задала. Он был немного глупым, но этот человек ответил. «Да», — ответил негромко, но с особым, тяжелым придыханием. Хотела бы я посмотреть на него. «Тебе бы не понравилось», — ответил Азар. «Восстановить маленькую секту, стать главной на небольшом участке земли и заботиться о тех, кто тебе дорог. Это не так уж и плохо», — заключил он. И пусть он так и сказал, но уже знал, для нее это было невозможно. «Я не уверена, что хочу именно этого», — сказала Тия, сомневаясь в себе. «Естественно», — кивнул он. Ты уже знаешь, чего на самом деле хочешь. Он повернулся к ней, и девушка увидела эту белую, внушающую ей трепет маску. Я жил в этой секте, потому что думал, что там смогу обрести дом. Это оказалось не так. Но именно из-за этих воспоминаний я точно знаю, что новое место, которое я нашел, действительно мне очень подходит. Подумав о чем-то, его голос стал немножечко теплее. «Ты пытаешься цепляться за то, чего никогда не было», — сказал он. «Ты пытаешься восстановить то, чего никогда не существовало. Твоим домом эта секта никогда не была, и те люди, о которых ты думаешь, никогда не были тебе роднёй. Пока что ты просто не знаешь, что это такое», — сказал он. «Ты просто еще не встретила тех, кто в самом деле стоит твоих усилий. Твоего стремления к силе...» «Но ты встретишь». Его голос снова стал глубоким. «Обязательно найдешь. Ведь даже такой, как я, нашел». Не поднимая взгляда, Тия внимательно слушала и понимала, что этот человек прав. Однако где-то в душе чувствовал себя от этих слов невероятно плохо. «Ты снова уйдешь?» — спросила она. «Да», — кивнул Азар. «У меня есть дело, которое я и так очень долго откладывал». «Могу я?» — запнулась Тия, не зная, имеет ли право говорить эти слова. «Ты даже не знаешь, куда именно я направляюсь», — усмехнулся Азар, поняв, о чём именно она хотела попросить. «В имперскую столицу, да?» — улыбнулась она. «Туда сейчас идут абсолютно все». «Ну...» Но... — почесал подбородок Азар, спрятав под маской немного глупую улыбку. «Это правда». Хотя и цели у меня немного иные. Ты не хочешь участвовать в турнире? – спросила она. Не думаю, что это понадобится, – просто ответил тот. Но если понадобится, то я смогу помочь. Тут же нашла девушка небольшой шанс. И каким образом? – улыбнулся тот. Ну, на лице Утии появилась небольшая улыбка, впервые за эти несколько дней. Формально? Я все-таки лидер запечатанного духа, – сказала она себе под нос. «Если вступишь в мою секту, то сможешь получить разрешение на участие в отборочном туре». «Ха-ха!» — усмехнулся Азар, причем так громко, что здоровенный питон неподалеку аж вздрогнул. «А что?» — улыбнулась Тия чуть сильнее. «Я правда могу помочь?» «Если ты пойдешь со мной...» — внезапно заговорил Азар очень серьезным тоном. «Если войдешь туда... Если покажешь всем, что мы с тобой пришли вместе, что мы с тобой друзья...» «Если поможешь мне у всех на глазах, то...» — протянул он, вложив еще больше силы в собственный голос. «Ты наживешь себе врагов. Не этих неудачников из маленьких сект. Настоящих врагов. Страшных!» Он даже на шаг приблизился к девушке, чтобы действительно донести до нее это послание. «Моих врагов!» — сказал он. Но. Поежилась та под этим напором, но почему-то ей не было страшно. Человек перед ней действительно пугал, и его враги, должно быть, просто внушали во всех ужас. Она была не уверена, что сможет бороться с такой силой. Однако одно слово, которое только что сказал Азар, очень сильно всколыхнуло сердце этой девушки. «Если покажешь, что мы с тобой друзья...» «Это значит, что у нее все еще был шанс подружиться с этим человеком...» Пусть она знала, что не сможет рассчитывать на большее, но... Друзья! Почему-то сейчас ей очень сильно хотелось узнать о нем как можно больше, говорить с ним больше. «Но...» — сказала она, вновь улыбнувшись, — совсем чуть-чуть. «Если я буду с тобой, разве найдется в том городе кто-то, способный навредить мне?» Проговорила она, посмотрев на Зара снизу вверх очень смущенным, почти игривым образом. «Нет...» Тут же ответил Азар, и Тия могла бы поклясться, что тут прямо сейчас тоже улыбнулся. Правда, улыбка-то, скорее всего, могла бы напугать других до дрожи. «Пожалуйста», — проговорила тея, поклонившись этому человеку и вновь опустив взгляд. «Я хочу увидеть», — сказала она. «Я хочу посмотреть на тот мир, в котором живешь ты. Я хочу увидеть больше. Я хочу познать больше. Я хочу понять». Закончила она, оборвав свою речь на полуслове. «Ладно». кивнул Азар, «но это будет для тебя трудно». «Ничего», — ответила та, затем посмотрела на Азара совсем новым, практически взрослым взглядом. Она в самом деле не ошиблась. Не ошиблась в своем отношении к нему. Нет, она ошибалась раньше, но теперь нет. Она была права. Он был все тот же. Он все еще был очень к ней добр. Он все еще был монстром. Но теперь рядом с ним не было страшно. Теперь рядом с ним было очень спокойно. Даже если бы ей пришлось отправиться в ад, рядом с ним она была бы в безопасности. «Спасибо», — искренне сказала Тия. «Сказала слова, которые давно должны были быть сказаны. Слова, которые она должна была произнести ему еще давным-давно». «Спасибо тебе, Азар».